набрасывают еще телогреки на плечи, берут портфель, уже в лагере привыкли к этому их чудоцкому виду, и идут на свою стартовую площадку между бараками, на траву, недалеко от зоны, прямо против вышки. От двух других вышек их заслоняют бараки. Только вот этот один часовой перед ними. Они расстилают телогреки, ложатся на них и играют в шахматы,